Так оба они, и беглый навигатор, и беглый царевич, смутно чувствовали, что та Европа, которую вводил Петр в Россию, цифирь, навигация, фортификация, еще не вся Европа, и даже не самое главное в ней, что у настоящей Европы есть высшая правда, которой царь не знает, а без этой правды, со всеми науками, вместо старого московского варварства, будет лишь новое петербургское хамство. Не обращался ли к ней к этой вольности благой, и сам царевич, призывая Европу, рассудить его с отцом? Однажды Изобко рассказал гисторию о российском матросе Василии Криоцком. И о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли. Слушателям, может быть, так же, как самому рассказчику Темин и все же таинственно внятен был смысл этой сказки: венчание российского матроса с королевной Флоренцией, весенней земли возрождения, прекраснейшим цветом европейской вольности, как прообраз еще неизвестного грядущего соединения России с Европой. Царевич, выслушав историю, вспомнил об одной картине, привезенной отцом из Голландии. Царь в матросском платье, обнимающий здоровенную голландскую девку. Алексей невольно усмехнулся, подумав, что этой краснорожей девки так же далеко до сияющей оки солнца неодеянная королевной Флоренской, как и всей российской Европе до да настоящей. — А небось, в Россию-то матрос и не вернулся, — спросил он Езобку. — Чего он там не видел? — проворчал тот с внезапным равнодушием к той самой России, в которой еще недавно так стремился. — В Петербурге-то его, пожалуй, по указу о беглых, кошками бы выдрали. Да на рогервик сослали, а королевну Флоренскую — на предельный двор, якодевку зазорную. Но Ефросинья заключила неожиданно. «Ну, вот видишь, езобка, наукою, каких чинов матрос и достиг. А если потучение бегал, как ты, не видать бы ему королевны Флоренской, как ушей своих. Что ж здешнюю вольность хвалишь, так не воронь ему клюву рябину клевать. Дай вам волю совсем измотаетесь. Как же вас, дураков, не учить палкою, коль добром не хотите?» — Спасибо царю, батюшке. Так вас и надо.